Глава восьмая Алина Это был одновременно сон и не сон. Я все видела, словно через мутное стекло, и то проваливалась глубже в сумрак, то почти выныривала на поверхность, и на губах лежал отпечаток, вкус глотка вина. Я окончательно опомнилась тогда, когда в темно-синем драконьем одеянии сверкнуло что-то золотое, изогнутое, и Креван приказал. «Отпусти ее и отойди». Он звучал так, что нельзя было не подчиниться. В нем было столько власти и силы, что невольно хотелось встать на колени, умоляя о пощаде. Я едва не рассмеялась от счастья. «Получи, драконище, будешь знать, как красть людей». Впрочем, Нантар и ухом не повел. Придя в себя, я увидела, что он держит меня, не позволяя упасть на мраморные плиты пола. Когда он заговорил, то его голос прозвучал с нескрываемой насмешкой. «А я думал, что вы, люди, не способны на такую сильную магию». «Удивляюсь, как ты нас нашел?» Меня рвануло куда-то вперед, и я не увидела. Ощутила, как растерялся дракон, не сумев ничего сделать. Тревон крепко прижал меня к себе и ответил с такой же насмешкой. «Ты слишком долго прокладывал туннели под землей. Мои люди многому научились. Например, охотятся на тех, кто похищает наших невест». «Невеста. Я невеста». Это звучало так странно и так хорошо. Я тряхнула головой, прогоняя на вождение, которое снова шевельнулось было в висках. Нет уж, хватит с меня этой вязкой покорности. Дракон усмехнулся, и я как-то вдруг подумала, мы стоим в его подземном дворце и не знаем, какие опасные сюрпризы он заготовил на такой вот случай. Вряд ли он спокойно отнесется к тому, что у него отобрали добычу, раз уж драконы такие собственники. Болотный огонь? как я понимаю». Осведомился Нантар, и его тонкие ноздри дрогнули. «Ловко. Он позволяет летать. Но я все равно не знаю, как ты меня нашел». Креван с улыбкой указал на полу драконовое одеяние. Нантар посмотрел вниз, увидел золотой крючок, и его лицо обрело растерянное детское выражение. «Как?» — почти возмущенно спросил он. «Что это такое?» — одно из бесчисленных новых заклинаний. — снисходительно объяснил Креван. От него веялась силой и теплом, и впервые в жизни я поняла, что значит быть как за каменной стеной. Раньше мне казалось, что это лишь красивая фраза, а теперь я поняла, что так бывает. Я прицепил его к тебе, а потом болотный огонь сделал свое дело. Дракон устало прикрыл глаза, и я вдруг поняла, он не хочет сражаться. Потому что понял, с Креваном ему не совладать при всей своей мощи. «Потому что люди сильнее чудовищ, когда идут сражаться за то, что им дорого». «Хорошо», — беспечно произнес он, и тьма в глубине подземелья вдруг шевельнулась, становясь гуще. Там, за колоннами и античными статуями, пришло в движение что-то очень сильное и опасное. «Договоримся так. Вы уходите, никогда не возвращаетесь и никому не раскрываете мое убежище». «И что взамен?» — осведомился Креван, сделав шаг в сторону перил. Дракон улыбнулся. Замен, Я не буду злиться на вас из-за этого крючка!» Нагнувшись, Нантар выдернул крюк из ткани, взвесил его на ладони и с презрительной усмешкой провел над ним пальцами. Тьма выкатывалась из подземелья, цветные огни светляков гасли, и меня охватил такой страх, которого я до этого не знала. «Нам конец!» — схлипнул внутренний голос. «Нам конец!» «Договорились!» — усмехнулся Креван и в тот же миг тьма расплескалась по балкону, выбрасывая нас за перила в пустоту. Я хотела закричать, да голос скомкался в горле и иссяк. Все закрутилось, меняясь местами. Небо стало землей, земля небом, и я даже удивиться успела, как это мы так куда-то падаем и до сих пор не разбились о камни. А потом я поняла, что это не падение, это полет. — Держись! — прокричал Креван где-то невообразимо высоко и в то же время совсем рядом. Мы обнимали друг друга, и какая-то чудесная сила влекла нас над миром. И мир был огромным, непередаваемо красивым, наполненным счастьем. С востока катил рассвет, сметая звезды. Внизу раскрывалась земля, незнакомая, неизведанная, та, которую я хотела разделить с человеком, державшим меня в объятиях. Мы летели над миром, и мир был наш. В нем не было ни драконов, ни големов, ни чудовищ. Только мы, и то, что сейчас прорастало в нас, соединяя навсегда. «Как это? Как мы летим?» Только и смогла спросить я, не думая, что Креван услышит мой вопрос сквозь шум ветра. Но он услышал. «Болотный огонь», — ответил он. «Вернемся в город по его следу». «Как-то, Алина?» «Хорошо», — сказала я. «Так можно было бы лететь вечно. Наверное, это и была настоящая радость, настоящее чудо, которое сбывалось с нами прямо сейчас». «Лучше всех!» Потом под нами мелькнули городские крыши, болотный огонь осторожно опустил нас на пустой утренней улице перед закрытой дверью какой-то аптеки. Кругом царила тишина, но вот где-то вдалеке зацверкала птичка, над мостовой поплыл запах кофе, город потихоньку просыпался. А мы стояли на мостовой в обнимку, и наш поцелуй был самым лучшим началом для нового летнего утра. Алина Честно говоря, я не знала, как прийти в себя и заняться делами. Это был мой первый настоящий поцелуй. Не с одноклассником на школьной дискотеке, который выпил какого-то мерзкого химозного коктейля и не знал, куда деть губы. С человеком, к которому меня словно привязала тонкой золотой нитью. В поцелуе было столько тепла и сердечной нежности, столько света и радости, что хотелось, чтобы он продолжался и продолжался. Чтобы... Я замерла в руках Кревона, боясь разрушить волшебство неловким движением. Кружилась голова, ноги делались ватными. Вот она, настоящая магия. Все мое тело сделалось каким-то чужим, словно сквозь привычную оболочку пробивалась новая я. Сильная, смелое, уже по-настоящему взрослое. И было сладко и немного жутко думать о том, что должно быть и продолжение, и каким оно будет. Мне пора на работу. Негромко сказал Креван, и тогда я очнулась, и поняла, что мы уже не целуемся, просто стоим, держа друг друга за руки. Город просыпался. Хлопали ставни, в воздухе плыл запах свежей выпечки и кофе. Звучали голоса, и первый экипаж уже катил по улице, высматривая пассажиров. «Мне тоже», — откликнулась я. «Орман скажет, что я прогульщица». «Да, это вполне в его духе». Креван рассмеялся и махнул рукой экипажу. Я закажу нам обед в каком-нибудь приличном месте. Отличная мысль, — улыбнулась я. Во мне сейчас все пело и звенело, все неслось куда-то к тому чистому и искреннему, о чем я читала в книгах и когда-то мечтала, пока не перестала мечтать. Мы еще раз поцеловались на прощание, быстро. Поцелуй мазнул по губам огнем и оборвался. Экипаж повез меня к лавке Ормонда через летнее утро. Ночь с приключениями ушла, День нес новые дела и заботы, накатываясь на меня огромной морской волной. А вдруг Нантар все-таки захочет отомстить Кревану? У него ведь отняли добычу. Конечно, странно и неприятно было думать о себе как о добыче, но ведь дракон воспринимал меня именно так. Но ничего, хорошо, что он рассказал нам, как запечатать туннели, оставленные мышкой проходцам. А в моем родном мире есть магия и своя теневая сторона, которую населяют домовые и лешие. Все существа, о которых рассказывали сказки и жуткие легенды, были не вымыслом, а правдой. И во мне самой была магия, раз уж я сумела пробиться сквозь защитную завесу и подслушать разговор, не предназначенный для чужих ушей. Ох, разобраться бы со всем этим. А мысли снова и снова убегали к нашему ночному полету над спящим миром и к поцелую, который проник в самые тайные, самые глубокие уголки души. Дверь в лавку Ормонда была открыта. Выйдя из экипажа, я увидела объемный женский зад. Незнакомка старательно намывала полы и ступеньку. Услышав шаги, она выпрямилась, смахнув с влажного лба прилипший локон каштановых волос. Смерила меня оценивающим взглядом и промолвила тем медовым тоном, под которым всегда таится змеиный яд. — Здравствуйте, милая барышня! А я тут вашу работу делаю. — Мою работу? После бессонной ночи, полной приключений и завершившейся поцелуем, я соображала туговато. «Кто это вообще такая? Может, теневая сторона решила отправить в лавку Ормонда новую продавщицу? Кто вы?» «Клэр», — с достоинством представилась незнакомка. На мой взгляд, ей было не больше двадцати пяти, и она выглядела так, словно хотела захватить и лавку, и весь город, и не выпускать из рук никогда. «Невеста господина Ормонда...» Вот решила тут помочь ему. Он и так надрывается, пока вы болтаетесь неизвестно где. Вот как? Невеста? Та белашвейка которую Ормонд пригласил в гости. А она решила навеки поселиться. Да уж, пожалуй, Тилуона стоило посочувствовать. Я не болтаюсь неизвестно где. Я помогаю на спасти оба наших мира. Я продавщица, а не уборщица. Ледяным тоном заметила я поднялась на цыпочки и, проведя по двери, продемонстрировала пыль на пальцах. «Раз уж вы решили быть уборщицей, то не забудьте о грязи в дальних углах. Кстати, а Орман знает, что вы его невеста? Или это тоже ваша инициатива?» «Вообще, я была человеком сугубо спокойным и мирным, но жизнь в общежитии быстро учит давать отпор тем, кто решает на тебя напасть. Тем, кто молчит и терпит, обычно ничего хорошего не получают». Клэр поджала губы. Весь ее вид вопил об оскорбленной невинности. «Вы бы, милочка, приступали к работе!» Они шатались по ночам, — посоветовала она. «А вы, милочка, мне не начальница, чтобы командовать!» — парировала я. «Занимайтесь тряпками для пыли и не лезьте туда, где ничего не понимаете!» Лицо Клэр дрогнуло. И я поняла, слова закончены. Невеста Тилу, она готова перейти к делу и дать мне по лбу, той тряпкой, которую стиснула в руке. Но драки не вышло. Из глубин лавки послышался голос Ормонда. «Клэр, где моя новая рубашка? Ты говорила, что все готово!» Клэр изменилась в лице, мигом став нежной, любящей и желающей всеми силами угодить любезному другу. Наградив меня взглядом полным ненависти, она мелодично пропела. «Уже несу, мой дорогой, несу!» А за моей спиной негромко громко кашлянули. Обернувшись, я увидела существо, которое могло быть каким-нибудь сородичем несчастного инквизитора Руди. Ростом оно было мне по пояс, с рыжеватой шерстью на кошачьей мордочке и большими острыми ушами. Одежда, насколько я могла судить, была вполне по моде. Красный шарф, синее пальто, темно-зеленые штаны и высокие ботинки. Но самым интересным были круглые часы, которые во множестве украшали наряд существа. Даже на шляпе были. — Что вам угодно? — с улыбкой спросила я. — Воронья черепа и свечи, — с легким поклоном ответил покупатель. — У вас есть? Такого добра у нас хватало. Мы прошли в лавку, и, зайдя за прилавок, я выставила целую картонную коробку со свечами. Кот пересчитал свечи, отобрав три дюжины. Вороньих черепов ему надо было шесть, и я спросила, «Зачем вам столько?» «Про запас», — ответил кот. «Скоро осень, осенью я всегда болею, а свеча на вороньем черепе отгоняет вирусы от таких, как я. Вот, прошу». Он протянул пузырек с меры зелья удачи. Я взяла его и в это время с лестницы, которая уходила к квартирам, донесся возмущенный возглас Клэр. «Да такой нахалки белый цвет не видывал! Обозвала меня уборщицей!» Кот усмехнулся. Орманд пробубнил что-то неразборчивое в ответ, и я вдруг поняла, что он вот удивительно пасует перед таким энергичным напором. Впрочем, откуда мне знать, что ему нужно на самом деле? Может, силу он мечтает именно о такой женщине, которая берет дела в свои руки?» «А насчет индивидуальных заказов это к вам?» — уточнил кот, и я устало вздохнула. «Ко мне. Но, может быть, он потерпит до завтра? Я вторые сутки на ногах, и уже падаю, честно». Кот, понимающе кивнул. «Он совсем сложный. Я не попрошу у вас покойную косточку или что-то вроде того. Мне нужна, простите, смазка для часов. Арнильская смазка для часов. Ее продают в торговом центре Палантиса, а моих сородичей туда не пускают». Просто купите пузырек и отдадите мне. Договорились?» Я решила не уточнять, для каких именно дел может понадобиться покойная косточка. Просто обрадовалась, что мне не придется ее ниоткуда добывать. «Хорошо», — согласилась я. На этот раз индивидуальный заказ выглядел очень легким. Что может пойти не так? Зашла в магазин, купила нужное, вышла. Приключение на три минуты. «А почему ваших сородичей не пускают к Палантису?» «Потому что у нас есть возможность замедлять и ускорять время, и мы ее не контролируем», — угрюмо ответил кот. «Часы, конечно, помогают, но не всегда». «Так вот почему он носит столько часов. Это непричудливые украшения». «Я невольно поежилась. Вот так подойдет такой котик к банку, и время замрет для всех сотрудников и клиентов. А сообщники котика вынесут все содержимое из сейфов». «Таких, как я, осталось немного», — сообщил кот, когда мы вышли из лавки Ормонда. Нас сопровождал зарождающийся скандал на лестнице. он не нравился тот напор, с которым Клэр взялась за дело. Он был не против проводить с ней время. Но, насколько я понимала, не собирался жениться. А Клэр это явно не нравилось. «Понимаю», — кивнула я. «Слушайте, а может, поможем друг другу? Давайте я куплю все, что вам нужно, а вы засчитаете это как отдельные заказы». Мысленно я пересчитала те заказы, которые уже выполнила. Монета с глазами мертвеца, из-за которой я получила проклятие ведьмы, дюжины кур, корешок звероклюйки, болотное зеркало для нантара и смазка для часов. Всего пять, оставалось двенадцать. Оставить пару заказов про запас, чтобы теневая сторона не уволокла меня обратно, и можно будет отправляться с Креваном в город на пустоши. Он ведь отправится туда, даже если начальство не разрешит. Кот улыбнулся. «Рад бы вам помочь, но мне не нужно слишком много». «Только смазка для часов. А если десять пузырьков? Или в чем там она продается?» Улыбка кота стала шире, и я увидела, как стрелка часов на его шляпе нервно задергалась. На всякий случай я сделала шаг в сторону и увидела, как разносится пирожков, которая спешила по улице с товаром на большом деревянном подносе, поступила так же. «Извините», — произнес кот, — «но нам с вами правда лучше поспешить». Я решила не спорить. Торговый центр Палантиса занимал огромное трехэтажное здание, и рядом с ним царила суета и суматоха. Останавливались экипажи, высаживая пассажиров. Покупатели широкой рекой входили в гостеприимно распахнутые двери. И девицы в одинаковых оранжевых платьях раздавали какие-то листовки. Наверное, рекламу товаров. Кот встал возле фонаря и сказал, «Подожду вас здесь. Отдел в товаров для артефактурики на втором этаже». Я кивнула и вместе с остальными покупателями вошла в торговый центр. Да, он мог произвести впечатление. И даже не яркими витринами и товарами в них. В нашем мире торговые центры были намного ярче, громче и больше. Но ни один торговый центр не мог похвастаться пестрыми птицами, которые летали по широким коридорам, цветами, которые раскрывали лепестки, когда мимо них проходили покупатели, и фонтанчиками, в которых весело квакали золотые лягушки. «Это денежные жабы», — объяснил парнишка в оранжевом сюртучке. Как я поняла, один из сотрудников. «Если бросить ей монетку, то она ее утроит. Конечно, не сразу, но...» Я улыбнулась. «Понятное дело, такие жабы утраивают деньги только у хозяев заведения». Магазин товаров для артефакторики занимал почти половину второго этажа. Войдя в него, я на мгновение замерла, не зная, куда идти и на что смотреть. Столько здесь было банок, склянок коробок и пузырьков. — Ладно, пойду прямо к большой стойке, за которой немолодой продавец упаковывает что-то в пестрый пакет. — Слушаю вас, юная леди, — произнес он, не глядя на меня. — Мне нужна арнильская смазка для часов, — ответила я и вдруг почувствовала, как по спине мазнуло холодком, словно кто-то очень пристально посмотрел в мою сторону из-за шкафов. Продавец кривился. — Для каркантов покупаете? Дряное дело, — процедил он, и, сунувшись под прилавок, вынул большой темно-синий тюбик, украшенный золотыми шестеренками. «Я просто делаю свою работу», — улыбнулась я. «Как и вы». Меня аккуратно, но очень цепко взяли под локоть, и непринужденный мужской голос поговорил так, словно я была той добычей, за которой он охотился много лет и, наконец-то, поймал. «Она права, Джеймс. дай девушке смазку, а я с ней побеседую». Креван «Нет, ну, я, конечно, понимаю. Каждый инквизитор обязан стремиться к справедливости. Это наша работа, это наш долг. Но поймите вы, наконец, Фаршейн столько лет сидит в центре города не потому, что о нем никто ничего не знает». С каждым новым словом голос Хевендиша становился все громче и резче. «В итоге я понял, что мы с Гавином и Руди стоим перед начальником, словно школьные хулиганы перед директором, а он на нас орет». Я, конечно, понимал, что дело может кончиться вот так, но Хевендиш был прав. У инквизитора есть работа и долг, и он выполняет свой долг, не глядя на высоких покровителей преступников. «В лавках можно расплачиваться деньгами, особо ценными товарами, но никак не жизнью», — скучным тоном произнес я, и Хевендиш скривился. «Я видел, как оттуда выходила горничная баронесса брин «Сомневаюсь, что баронесса лично расплачивается за товары форшейна, и уверен, что сюда можно подтянуть и предумышленные убийства». Руди кивнул. Гавин молчал, он вообще не любил тратить время на разговоры, но по его лицу было видно, что он полностью разделяет мое мнение. «Да он личный поставщик князя!» Хэвин понизил голос. «Я не спрашиваю и знать не хочу, как его сиятельство с ним расплачивается». Ходят разговоры, что он отдает Фаршейну жизни с теневой стороны. Сами понимаете, за это только поблагодарят. Мы угрюмо кивнули. Фаршейну уже к обеду вернется в свою аптеку, в которую наверняка уже стоит очередь благодарных покупателей. Странно, что мы о нем не знали, — сказал я. Да, не наш район, но тем не менее. Хейвендиш вздохнул. — Его прикрывают зонтиком, — объяснил он и Гавин удивленно пробормотал что-то исключительно нецензурное. Зонтик был очень редким и мощным заклинанием. Если кого-то им накрывали, то можно было с гарантией сказать, что теперь его не заметит ни полиция, ни инквизиция. Одно время это заклинание считалось исчезнувшим. Потом пошли разговоры, что зонтик сумели восстановить, но их как-то очень резко оборвали. И вот он снова всплыл. Мне сделалось холодно и как-то гадко. Так всегда бывает, когда делаешь нужную и важную работу, которая оказалась напрасной. Я покосился в сторону Руди. Вдруг он все-таки решит расплатиться месяцем жизни за возвращение человеческого облика. Мы все понимали, нельзя служить злу наполовину, нельзя пользоваться его силой в добрых целях. Но сейчас Руди задумчиво крутил кольцо на черном лисьем пальце, и я не знал, что ему сказать, если он все-таки пойдет в аптеку Фаршейна. «Даже не знаю, стоит ли рассказывать о том, что я узнал в рамках дела Махнагарны», — пробормотал я. Хэмидиш вздохнул, прошел к дверям и, поправив артефакт тишины, который не позволял подслушивать разговоры, распорядился. «Давай, говори». «В общем, я сумел пообщаться с одним из драконов», — начал я. И с каждым словом брови начальника поднимались все выше. «Дракон должен был оторвать мне голову». Именно этого обычно ждут от драконов. А тут надо же! Сижу живой, моргаю. Он сообщил, что на пустоши организатор побега Махнагарны выстроил город и создал армию големов. Он собирается захватить тот мир, из которого пришла Алина. Мышь проходит, роя туда ходы для отправки армии. Хевендиш обхватил голову ладонями. Чем дольше я говорил, тем бледнее он становился. Я рассказал о ядах, способных высушить человека. В котлах с дыма, об армии, готовая обрушиться на другой мир. Да, тот, кого подслушала Алина, будет там царствовать и править, воссядет на развалинах хтаническим чудовищем, и уцелевшие встанут на колени, чтобы умолять его о милости. А что тогда будет с нашим миром? Каких новых монстров исторгнет теневая сторона, и сможем ли мы с ними бороться? — Да уж, Баленхайн! «Самые дрянные новости ты приберегаешь напоследок», — буркнул начальник. «Я, честно говоря, даже не знаю, что теперь делать. Отправлять туда отряд мне никто не даст. Доложу обо всем выше, просто прикажут закрыть дело». Некоторое время мы молчали. Ощущение тупика, в который загнало всех нас, и полной беспомощности, невозможности хоть что-то сделать, превращало душу в кисель. — Казалось, еще немного, и я махну на все рукой. Напишу рапорт об увольнении и буду дальше жить с Алиной. Найду какую-нибудь другую работу, да хоть в банковской охране, и плевать на темную сторону, все ее порождения и интриги. — Пусть мир спасает кто-то другой. Пусть хотя бы попробует. — А если не отряд? — спросил Руди. — Если просто компанию джентльменов, которые поехали в парнский пояс, чтобы изучать, например... Тамошние легенды и мифы. Парнский пояс прилегал к пустоши, был глухим и слабонаселенным местом, как раз из-за близости к проклятым краям. И легенды там были такими, что, познакомившись с ними в первый раз, во время учебы, я долго не мог спокойно спать. Ах, да, и наливки там были хороши. Однажды я подумал, что все чудовища из легенд как раз и происходят из-за неумеренного употребления. «Развернем аналитическую лабораторию». Подал голос Гавин. «Там, конечно, все прикрыто чем-то вроде зонтика, но мало ли. Попробуем покопаться». «Уже прокопались», — сообщил я, понимая, что этого нельзя скрывать. Алина сумела подслушать разговор организаторов. Алина Мужчина, который взял меня за руку, был молодым, постарше креванный и совершенно седым. Глаза скрывались за круглыми очками в широкой оправе, которые плотно прилегали к лицу. Кажется, такие назывались гоглы, и из-за них незнакомец казался слепым, а его загорелое скуластое лицо выглядело каким-то неправильным. «Отпустите!» Я попробовала выдернуть руку из захвата, но поняла, что могу ее сломать. Незнакомец держал крепко. «Что вы себе позволяете?» «Поверьте, очень многое». Тонкие губы дрогнули в улыбке, и краем глаза я заметила, что продавец на всякий случай сделал шаг в сторону. «Меня зовут Ладовик, и я хочу с вами побеседовать. И лучше будет, если мы поговорим тихо, мирно и спокойно». Я схватила с прилавка тюбик со смазкой и сжала так, что он издал жалобный писк. Каркант ждал меня внизу у торгового центра. Если сейчас я смогу убедить этого Ладовика выйти на улицу, то кот может прийти мне на помощь. Покрутит время, и я сумею сбежать». — А я не хочу с вами беседовать! — прошипела я. — Что за манеры? За темными стеклами гоглов мелькнули едва уловимые золотые искры. Словно лады забавляло то, как я сопротивлялась. — То есть, по-хорошему не хотите? — улыбнулся он. — Что ж, Пол дрогнул под ногами, и я застыла от удивления, обнаружив, что магазин товаров для артефактов куда-то пропал. Мы стояли в каком-то парке возле весело журчащего фонтана. Рядом никого не было, и я вдруг поняла, что мы оказались очень, очень далеко от айон -Зуна. В животе заныло. Если я не успею вернуться и отдать тюбик Карканту, то... Нет, об этом лучше не думать. Я вернусь. — Да как вы смеете? — воскликнула я. — Вы... «Да, — Да-да. Ладырик присел на край фонтана. — Заранее согласен со всем, что вы хотите сказать. Я мерзавец и негодяй, который похищает девушек. — Обо мне достаточно. — Давайте о вас. — Вы из другого мира. Заместили нашу махногарну в лавке этой бешеной совы, и ваша магия сумела пробиться через нашу защиту. Я мысленно усмехнулась. — Бешеная сова! — Да уж, Ормунд не обрадовался бы, услышав о себе такое. — А быстро же меня нашли! — Ну да, ничего удивительного. Я постаралась вложить в слова всю свою злость, но ладовика этим было не пронять. За стеклами гуглов снова разлилось золотое сияние. «Нет, зачем же?» — улыбнулся он. «Только дурак хочет править на развалинах. Мой хозяин заинтересован в развитии и процветании. И своей родины, и вашей. И для этого процветания готовят армию?» — вспыхнула я. «И яды!» Лудовик склонил голову к плечу. «Хотите сказать, что правители вашего мира принесут моему хозяину корону, если он просто попросит?» «Конечно, такого никогда не будет!» и мы оба прекрасно это понимали. «Так что вам от меня нужно?» — хмуро спросила я. Лодовик улыбнулся и ответил вопросом на вопрос. «Что знает Креван Баленхайн?» «Ничего», — ответила я, надеясь, что этот странный человек не умеет читать мысли. Меньше всего я хотела подставлять Кревана под удар. Мы тогда были на болоте. Я сперва вытаскивала его из Бучила, а потом мы долго шли на станцию. Не до разговоров было, знаете ли. Улыбка ладовика сделалась мягкой, почти ласковой. Невидимая рука легла на мою шею и медленно, жестоко сжала пальцы. Я захрипела, схватилась за горло, пытаясь ослабить захват. Ничего не получилось. Я не люблю, когда мне врут, тоном учителя, который, объясняет, правила ученику, произнес ладовик, и пальцы разжались. Я шарахнулась в сторону от фонтана, подвернула ногу на каком-то камушке и шлепнулась на землю. Лодовик поднялся. Навис надо мной. Я как-то вдруг поняла, какой он на самом деле высокий и сколько в нем внутренней бурлящей мощи. Вы не ехали на поезде, летели на драконе. Мы отследили течение его магии. Отрывисто сказал он. Не заставляйте меня рыться у вас в голове, чтобы узнать правду. Уверяю, я очень неприятен в это время. Я не сомневалась. Лодовик протянул мне руку, помогая встать. Вот еще. Я поднялась с земли, отряхнула брюки, которые теперь уже, наверное, не отстирать, и спросила. «И часто вы у кого-то в голове?» «Часто». Владовик улыбнулся краем рта. «Потом они, как правило, превращаются в овощи». Я поежилась. Этот человек не шутил и не угрожал. Он просто спокойно сообщал пугающую правду, позволяя мне самой сделать правильные выводы. И мне не хотелось проверять, в самом ли деле он способен превратить мои мозги в кашу. Но и правду надо было рассказывать не всю. «Ничего особенного я не услышала», — сказала я. «Сначала вообще решила, что это галлюцинации. Потом один человек сказал, что Махнагарна создала три червоточин для прохода армии. Второй возмутился, что этого мало, а первый сказал, что мышь проходит всего одна». Ладовик кивнул. «Кажется, пока все шло так, как надо. Возможно, он тогда был сговорившими и теперь сравнивал показания». Потом второй спросил про артефакты, а первый сказал, что это самое удивительное. Они работают в моем мире, а значит, там тоже есть теневая сторона. Продолжала я. А потом я как будто одолелась и уже ничего не могла разобрать. Понятно. Владовик улыбнулся и признался. Честно говоря, не люблю копаться в чужих головах. От этого моя собственная начинает болеть. Что ж, милая барышня, придется вам пока побыть здесь в одиночестве. «Мой хозяин не хочет, чтобы вы подслушали что-то еще». «Я ваша пленница?» — спросила я, чувствуя, как кончик носа начинает жечь. «Сейчас разревусь». «Ну что вы! Пленники сидят в темницах. А здесь, как видите, мило». Владовик махнул рукой куда-то вправо. «Там за деревьями большая беседка. Есть диванчик, можно спать. Насчет ужина не беспокойтесь. Подается автоматически». Вздохнув, я протянула ладовику тюбик со смазкой. Если покупатель не получит заказ, то я умру. Можете передать. Тот каркант ждет меня у торгового центра. Приключение на пять минут войти и выйти. Вот и сглазило. Лодовик взял тюбик и кивнул. Сияние за стеклами Гоглов сделалось тише. Почти погасло. Разумеется, вы, конечно, мне не верите, но я не люблю причинять лишние неудобства. Ваш каркант получит заказ. Не переживайте.